Нова четвёртая. Денис, выключи ты уже эту дрянь. Не выдерживаю я, когда из динамиков автомобиля второй раз подряд раздаётся похожий на поросячий визг голос The Animals. Напарник неохотно выключает музыку, и какое-то время мы несёмся по шоссе, каждый молча думая о своём. Ох, уже та мода на восьмидесятые 20 века. Этот жуткий макияж Мирославы, эти уродливые причёски. Когда месяц назад на всей планете была мода на эпоху барокко, это ещё как-то можно было вытерпеть. Но как можно видеть и слушать такое? Кажется, Денис как раз из XX столетия. Слушай, неужели при твоей жизни и правда такое всем нравилось? Денис пожимает плечами. Если честно, я уже и не помню. Я же тебе говорил, прожив тут после воскрешения столько столетий, сколько я, перестаёшь что-либо помнить из предыдущей жизни, словно и не было её вовсе. Кстати, ты уже последовал моему совету, записываешь свои воспоминания, пока они ещё не исчезли. А как же? Вот, послушай, Я быстро нахожу на импланте файлы и, выбрав случайный фрагмент, читаю вслух из выражения. Филипп пробормотал что-то, наверняка уже во сне. Все были так измотаны многочасовой ходьбой по пыльным дорогам, что погрузились в сон, едва накрывшись плащом и подложив к то что мог под голову. И только Ингви, ехавший верхом и потому не так уставший, всё лежал и смотрел на эти звёзды. Какие огромные, что казалось, до них можно дотянуться рукой, прижимая к сердцу подаренный Мирославой во время их последней встречи амулет. Ну как? Интересуюсь я. Я что-то не понял, говорит Денис. Почему ты о себе в третьем лице пишешь? А у нас истории только так рассказывались. Предания там всякие, саги, Такой то какой-то пошёл туда-то и сделал то-то и то-то. Никогда не слышал, чтобы рассказывали я пошёл и я сделал. Рука не поворачивается так писать. А какая разница? Я же для себя пишу. Как мне удобнее, так и пишу. Я всё понял, ехидничает Денис. Тебе завидно, что твоим братцам Вагне сложили саги, а тебе нет. Вот ты и решил самостоятельно исправить историческую несправедливость. Очень смешно. Кстати, а вот и персонаж саги. Со мной по жетону связывается Филипп. У меня хорошие новости, улыбается он с экрана. Я знал, что ты восстановишь стёртые данные. Радуюсь я. Ты настоящий компьютерный гений. Нет, погоди. Данные не восстановить. Но, оказывается, такая же точно штуковина с утратой данных произошла в системе наблюдения двух других городов. время и Париже в одном из кварталов каждого города из-за тот же самый период с часа до 2:00 ночи. Ну, если считать по нашему времени. У них это было с 11:00 до 12:00. Что же здесь хорошего, я не пойму. А то, что это указывает на какой-то синхронный сбой в системе, непреднамеренный сбой, понимаешь? Непреднамеренный. Ну да. Разве поступали сообщения об убийствах в Риме и Париже или каких-то других серьёзных преступлениях, совершённых там с 11 до полуночи? Э-э, нет, вроде. Ну так вот. Ты ведь не думаешь, что в Риме и Париже данные были стёрты специально для того, чтобы мы подумали, будто это непреднамеренный сбой? Послушай лучше, что я тебе скажу, Филипп. 10 минут назад я через андроида говорил со свидетелем. Денис вот тоже знает. кивает в сторону напарника, и Денис машет ему рукой. Филипп с экрана тоже здоровается с ним. Это его идея была, продолжаю я. Короче, поговорил я с одним мужиком, который ночью натолкнулся на предполагаемого убийцу в подъезде. Лысый, говорит, и с пышными усами. А приметы нам криминалист сообщила, и был тот тип не один, а вместе с рыжеволосой девицей. У неё длиннющие огненные волосы. Да, опы говорит. Они стояли там в подъезде и спорили о чём-то, крича друг на друга. Он орал: "Надо вернуться за ней", а она ему: "Нет времени, не успеем до двух". Свидетель это хорошо запомнил. Это однозначно наш клиент. Встревает Денис. "Вернуться за ней" означает вернуться за маской, которую он обронил в квартире. Тут и думать нечего. собственно, благодаря маске мы и узнали от криминалиста приметы. Да, ты ведь ещё не знаешь, подхватываю я. У криминалистов произошёл компьютерный сбой. Пострадала программа, реконструирующая внешность по геному. Поэтому мы до сих пор и не поймали гада, а свидетель сможет прибыть в участок для изъятия зрительного образа только через 2 часа. Он сейчас к олимпиаде готовится. Рыцарь Харенов. Леб, будь добр, свяжись с китайцами в департаменте криминалистики, ладно? Узнай, что там у них и как. Ясно же, что их компьютеры и наша система мониторинга взломали из одного и того же места. Филипп, переубеждённый по всей видимости нашими совместными усилиями, кивает и уже собирается отключиться. Чт не забыл, Ингви, с днём рождения тебя. Долгих лет жизни. Надеюсь, мне никогда больше не придётся тебя хоронить. Полицейский автомобиль несёт нас по кольцевой дороге к западному выезду из Москвы, и посреди зелёного поля уже виднеется белое здание энергостанции. Там работал Родислав. Туда, выведавший у него что-то посредством пыток убийца, мог добраться за 10 минут. Ровно за столько до туда от злополученного дома доедет наш автомобиль, судя по цифрам на дисплее. И это днём, при оживлённом движении. ночью, наверняка и того быстрее. Туда он мог проникнуть при помощи импланта Родислава в его отрезанной руке, украсть там что-то, а затем, за те же 10 минут вернуться обратно к дому и выбросить руку в мусорный контейнер. Смерть, по словам криминалиста, наступила в час 20, а это означает, что всё вышеперечисленное убийца спокойно мог успеть проделать до 2. И поскольку из квартиры Родислава ничего не пропало, об этом с уверенностью заявил Денис, поручившей Кристимере тщательно смотреть всё, пока Иван Дроид и искал свидетелей, то не заглянуть на энергостанцию было бы просто глупо. Не сидеть же сложа руки и не ждать целых 2 часа, пока мы получим зрительный образ. Давай-ка глянем, кем Родислав был в той жизни, предлагает вдруг Денис. Зачем? Может быть, всё сразу выяснится. Ты, например, в курсе, сколько раз у нас тот Гитлера убивали? Нет. А кто это? Скажем так, крупнейший говнюк из моего времени. Ну, почти из моего. А ты что, совсем что ли историей не интересовался, когда тебя воскресили? Я чувствую себя престыженным. Впрочем, не суть, говорит Денис. Говнюк, он и есть говнюк. Тиран, короче. Так его аж 4 раза архив в службе воскрешать приходилось. Представляешь, сколько человек на него зубы мели. Все убивавшие его были, конечно же, новичками на Ремотусе. Воскрес какой-нибудь немецкий еврей, семью которого этот говнюк сгнил в концлагере. Пожил денёк другой в германском штате, ещё толком не адаптировался, не изжил все свои психологические травмы. И туда бац. встречает на улице жизни радостного такого и улыбающегося Гитлера идущего по своим делам и как только его не убивали последний раз помнится человек отдрал железный прут из ограждения повалил этого говнюка на землю и бил по голове пока все мозги не разлетелись по сторонам после этого инцидента Гитлер сам попросил о смене внешности и имени Ты что, полагаешь, Родислав тоже был каким-нибудь царём за сранцом? Вот сейчас и проверю. Одну секунду. Автомобиль уже припарковался возле главного входа в энергостанцию. И я, оставляя напарника за бортовым компьютером проверять по полицейской базе данных эту дурацкую версию, выхожу из машины и направляюсь к двери. Когда она открывается, без вопросов отреагировав на полицейский жетон. Денис уже догоняет меня. Он был на Руси обычным торгошом. Из твоего времени ничего примечательного. Ясно. Но всё равно хорошо, что ты посмотрел, утешаю я. Одной гипотезой меньше. На пути у нас возникает турникет. Из будки выскакивает взволнованная охранница. Из-за короткой стрижки я даже не сразу понял, что это девушка. С Радиславом что-то случилось? Переводит она беспокойный взгляд с меня на Дениса и обратно. Его смена началась уже полтора часа назад, а его всё нет. Не выходит на связь. Я уже собиралась сообщить в полицию. Он умер, отвечаю я. Будет воскрешён приблизительно в 2:00 дня. Скажите, пожалуйста, этой ночью на станции происходило что-нибудь странное? Возможно, проникновение посторонних или попытка проникновения. Ночной охранник, передавая мне утром вахту, ни о чём таком не сообщал. А сколько всего человек работали здесь ночью? Двое охранник и техник, так всегда в ночную смену. Днём работают трое: главный техник, техник и охрана. А что собственно случилось? Я делаю Денису знак, и он вводит охранницу в курс дела, пока я осматриваю её будку. Это ваше видеонаблюдение, показываю я на дисплей, на которых видно, что сейчас происходит во всех уголках станции. Оно автономно или вы подключены к мониторингу западного квартала? Подключен к мониторингу. Понятно. Может быть, предлагает охранница. Вам лучше поговорить с главным техником. Он заступил на дневную смену полтора часа назад, в 9:00, как и положено. Если за ночь и правда произошло что-то необычное, он наверняка это заметил. Спустя минуту мы с Денисом проследовав по длинному коридору в диспетчерскую и поделившись с главным техником нашими опасениями, слышим его заверение. Самое главное на месте, ребята, не беспокойтесь. Он подходит к едва заметному люку в стене и, приложив к нему правую руку, набирает код. Вот, убедитесь сами. Что это? спрашиваю я, когда дверца люка открывается, и перед нами на выдвижной панели предстаёт жёлтый с чёрными полосками ящичек. батарея. Больше тут красть злоумышленникам нечего. Да и то, если красть, то уж сразу на пяти станциях. Стоп, стоп, стоп, обрываю я. Нельзя ли всё по порядку? Для чего батарея? Почему пять станций? В глазах техника явно читается мысль. О, боже, ещё один недавно воскрешённый болван. Хорошо, посмотрите вон туда. он показывает рукой на стеклянную стену, отделяющую диспетчерскую от соседнего помещения. Видите там такую же точно батарею, подсоединённую к куче кабелей. Вижу, киваю я. Именно из неё в эту самую минуту получает энергию весь западный квартал Москвы. Вы представляете себе, сколько гигаджоулей ежесекундно сжирают все эти атомные синтезаторы, автомобили, иллюминация мегаполиса и ещё чёрт знает что. А, не представляете, конечно. Машу там рукой. В общем, другие 3 квартала сосут энергию из своих энергостанций, из таких же точно батарей. И аналогичным образом всё устроено в любом городе по всему ремотусу. А первая батарея Всё равно не понимаю я. Та, которую вы извлекли из люка, она-то для чего? Резервная. Доставляется на энергостанцию ровно за сутки до того, как, согласно компьютерному прогнозу, запас энергии в рабочей батарее будет исчерпан. Мы получили её вчера вечером, и сегодня ближе к полуночи должны произвести замену. Энергию по-прежнему из звёзд качают. Интересуется Денис. Похоже, он более в теме, чем я. Да, пока что ничего более эффективного человечество не изобрело. Заметно жевляется техник, и начинка в батареях всё та же. В космосе рядом с десятком звёзд, поясняет он, повернувшись ко мне, размещены огромные, многокилометровые в диаметре светочувствительные батареи, которые и добывают энергию. Затем полученную энергию, как бы вам это подоходчиве объяснить-то? Ну, скажем так, расфасовывают по таким вот ящикам батареям для использования на энергостанциях. Понятно. И одной батареи хватает где-то на год. Всего на год? Удивляюсь я. А почему не расфасовывать по батареям, которые были бы раз в 100 больше? Место здесь, я смотрю, для этого найдётся. Ну, в крайнем случае строили бы энергостанции покрупнее, и тогда не нужно было бы каждый год производить замену рабочей батареи. Это очень интересный вопрос. КВ техник, по-видимому, уже не считающий меня полным болваном. Разумеется, так бы и сделали. Но всё дело в свойствах вещества, которым заполнена батарея. Это вещество было создано физиками специально для хранения огромного количества энергии в малых объёмах. И математические модели, когда данное вещество ещё только задумывалось, показывали одну очень странную вещь. Вы знаете, спрашивает он, переводя взгляд на Дениса. Ну да, незадумываясь отвечает напарник. Если эта дрянь внутри батареек будет превышать некое критическое количество, то при хранении в ней энергии начнутся энергопотери, что невыгодно, вроде бы так. Энергопотери? Это вы где-то так и прочитали? Энергопотери. Техник хватается за живот и раздражается гомерическим хохотом. Минуту другую он не может прийти в себя, хохоча так, что по лицу его обильно текут слёзы, и повторяя снова и снова: "Энергопотери". Наконец, он берёт себя в руки. "Прошу прощения, не хотел вас обидеть. Я просто обожаю эту официальную версию: энергопотери". "Ну, можно, конечно, и так это назвать", ухмыляется он и продолжает уже с абсолютно серьёзным лицом. Математические модели показали, что если взять данное вещество в критическом количестве и закачать в него до отказа энергию, то произойдёт неконтролируемый выброс всей закачанной энергии. Другими словами, взрыв, превосходящий по мощности миллионы ядерных взрывов. Что за критическое количество? спрашивает Денис. Как в пяти батареях? догадываюсь я, вспомнив слова техника. Да и то, если красть, то уже сразу на пяти станциях. Совершенно верно. По крайней мере, по слухам. Поймите правильно. Техник разводит руками. Я же не физик, да и не уверен, что каждый физик получит доступ к такой информации. Но версию с другим количеством я не слышал. То есть, если я правильно понял, под эту же вые существует теоретическая вероятность того, что раздобыв пять таких резервных батарей, кто-то сложит их содержимое вместе и отправит всю планету к чертям собачьим. Грубо говоря, да, соглашается техник. Но всё, конечно же, не так просто, ведь неизвестно ещё, что за оборудование потребовалось бы для осуществления такого плана. Не голыми же руками содержимое батарей вычёрпывать. Полагаю, вероятность того, что злоумышленники превратятся в пепел в момент вскрытия одного такого ящика, в разы превышает вероятность каких-либо более серьёзных последствий для человечества. Да и вообще, ни на одной станции ничего ведь не пропало, не так ли? Так к чему все эти беспокойства? Поблагодарив техника за информацию, мы обещаем больше не отвлекать его. А если он вдруг всё-таки заметит что-то странное, то в свою очередь, обязуется немедленно сообщить нам. На выходе из станции Денис задерживается возле атомного синтезатора, соседствующего с будкой охраны. Заказать себе что-нибудь поесть, бросает он мне вслед. Я мотаю головой. Может, всё-таки сообщить в агентство безопасности? Терроризм это вообще-то по их части. Но с другой стороны, на станции ведь ничего не пропало, и вообще тут не происходило абсолютно ничего странного. Зачем же зря дёргать людей? Как же хорошо, что я нашёл свидетеля. Очень скоро всё прояснится. Странные дела. Денис забирается в машину с куском пиццы и стаканом колы. Я просмотрел список последних заказов в синтезаторе. Ну, чисто по привычке. Интересно же, вдруг в каталогах появилось что-нибудь новенькое из Снова. Короче, кто-то в час и 25 минут ночи заказывал Морфедон. Это еда или напиток? Да нет, это снотворное. Вырубает моментально, сам когда-то пробовал. По дозировке можно чётко рассчитать, сколько минут или часов продлится действие на нервную систему. Заказан был Морфедон 15-минутного действия. Зачем это ночной смене? Вот и я о том же. В час 25 говоришь. Так это же через 5 минут после смерти Родислава. Именно. Вот это да. Ночной охранник собирался усыпить техника или техника охранника, чтобы через несколько минут впустить на станцию убийцу. Пока Денис ещё дожовывает свою пиццу, я уже устанавливаю по полицейской базе данных личности обоих, а затем, войдя в систему мониторинга, даю команду вычислить их местонахождение в настоящую минуту. Техник, как мы вскоре узнаем, расслабляется в одном из московских клубов. Туда он направился сразу после того, как в 9:00 закончилась его смена. Охранник сдал в это же время вахту, нырнул в метро и, доехав до остановки Белый водопад, отправился на природу, исчезнув из поля зрения системы мониторинга. Денис, говорю я, вылезая из машины. Получи разрешение на подключение к спутнику. Ты куда? На Белый водопад, кричу я уже у входа в метро, который находится всего в нескольких шагах от парковки. Поищу его там, а ты оставайся. Будешь координировать, когда увидишь нас со спутника. Да это же юрисдикция Северного квартала. Как я получу разрешение на операцию слежения? Не знаю, придумай что-нибудь. Природа. Десятки и сотни километров, отделяющие мегаполисы друг от друга, отведены на абсолютно дикую природу, такую, какой она была задумана при создании биосферы Ремотуса. Медведи, лоси, тигры, крокодилы и прочие твари, соответствующие спроектированному для конкретных широт климату, живут там своей собственной жизнью, не смея нарушить пределы обитания человека из-за отпугивающего биоизлучения, которое безотказно действует на них по всему периметру цивилизации. Благодаря разветвлённой сети скоростного метро, раскинувшейся подобно паутине вокруг каждого города планеты, можно легко очититься в самых укромных уголках природы. Лишь небольшая территория возле выходов на поверхность отведена под рестораны, поля для гольфа, горнолыжные спуски и тому подобные места развлечения. Дальше человек вступает в царство животных, где ему разрешено передвигаться только на своих двоих. Впрочем, при покидании территории, прилегающей к метро, автоматически активируется встроенное в каждый имплант биоизлучение. Так что никакой волк или комар не рискнёт даже приблизиться к человеку. Ингви, я вижу его со спутника. Раздаётся из жетона довольный голос напарника, когда я выхожу из поезда в подземном вестибюле Белого водопада. Поднимайся наверх, он идёт от водопада в сторону метро. Поднявшись на эскалаторе, растерянно озираюсь по сторонам. Куда идти? Видишь лес справа от тебя? Иди прямо туда, там будет тропинка. Иди по ней. Два человека движутся навстречу один за другим, и их пропусти. Третий, он. И правда, вскоре мимо проходит двое мужчин, странно разглядывающие меня с ног до головы. Но ну, наверняка весьма необычно встретить посреди леса человека, прогуливывающегося в полицейской форме. Денис, не напомнишь мне его имя? прошу я, когда они оба остаются у меня за спиной. Сейчас, одну секунду. Навстречу мне идёт парень в джинсовом костюме и бейсболке. Олег, я его вижу, и когда нас отделяет друг от друга какие-то метры, я следую инструкциям, поднимаю левую руку со светящимся жетоном. Олег, у меня есть к вам пара вопросов. Внезапно он разворачивается и сломя голову бросается на утёк. Стоять. Я немедленно выхватываю из кармана брюк парализующий пистолет и произвожу серию выстрелов ему вслед. Поняв, что промахнулся, бросаюсь в догонку. Ну и драпанул, слышу я в жетоне. А он уже выбегает из леса и направляется к мосту через водопад. Когда я оказываюсь на мосту, пятки Олега сверкают уже на том берегу и снова исчезают между сосен и елей. Где он сейчас? спрашиваю я, наконец-то преодолев мост через бурный речной поток, становящийся справа от меня живописным водопадом. Пробежал немного по лесу, а потом зачем-то понёсся направо, к обрыву. И я несусь вдоль отвесного обрыва, выбиваясь из последних сил. Лишь в шаге справа от меня лес заканчивается и продолжается уже метрах в 100 под ногами. Как-то раз мы гуляли тут с Мирославой, наслаждаясь открывающимся видом. Ближайший город, находящийся всего в двух десятках километров отсюда, абсолютно не портит перспективы. Из-за зеркальных стен и его небоскрёбов в обычную погоду просто не различить на фоне затянутого облаками неба. А в такой солнечный день, как сегодня, он подобен огню, пылающему у самого горизонта. Инве, вы с ним вот-вот столкнётесь, ещё метров 50. Спустя мгновение вжитонь раздаётся возглас. Он исчез. Как это исчез? Я останавливаюсь. В каком месте исчез? Вот где ты сейчас стоишь под этой елью, там он исчез только что. Я недоумённо смотрю вокруг. Неведомая сила сбивает меня с ног, и не успев ничего понять, я лечу вниз с обрыва. Пролетев не меньше 3 м, я всё же ухватываюсь обеими руками за торчащий корень, который лишь чудом не пропарывает мне живот. Подняв голову, вижу, как из пещеры прямо у меня над головой вылезает олень. Подтянувшись на руках, он забирается наверх, после чего производит смачный плевок мне в лицо и снова бросается на утёк. Инге, ты в порядке? Слышишь, я в жетоне. Этот засранец спрятался в пещере и за ногу пытался скинуть меня с обрыва. Он сейчас движется обратно к мосту. Денис, возле выхода из метро есть атомный синдозатор. Будь у водопада в Андроиде немедленно. Слышишь меня? А я побегу следом за Олегом. Прижмём его на мосту. И когда я изловчившись, встаю одной ногой на спасший меня корень, имплант сигнализирует о входящем вызове. Мама Сынок, с днём рождения тебя. Мама, спасибо большое. Я тут это, самое, не могу сейчас говорить. Я на службе. Хорошо, хорошо. Позвоню вечером. Вагн, твой брат, передаёт тебе поздравления. Он сейчас гостит у нас. Мам, я лучше сам вечером позвоню. Передавай привет Вагну. Выбравшись наконец на поверхность, я весь мокрый от пота, бегу обратно той же самой дорогой вдоль обрыва. Неужели мама по-прежнему живёт в Рикерике с придурком изланцем? Жалятся. Он рассказывал, что очень хотел жить с ней и после воскрешения. Но этот исландец, как выражается мама, был её первой любовью, ещё когда они оба были подростками. Тогда судьба не позволила им быть вместе. А вот как только встретились здесь, Денис, вижу тебя. кричу я в жетон, когда тучный андроид появляется из лесной чащы на другом берегу. Олег в этот момент находится уже на середине моста. Я во Неожиданно наша добыча заскакивает на перила и бросается головой вниз прямо в грохочущие воды водопада. Мы с Денисом подбегаем к перилам. Олега поглощает бурлящий поток. Его бейсболка парит ещё некоторое время над водой, но вскоре тоже исчезает из виду. "Прыгай за ним", командую я. "Тебе ничего не будет, а его может ещё удастся откачать". Надо как можно скорее узнать всё, что знает он. Ждать 4 часа его воскрешения я не собираюсь. Ладно, ладно. Денис похтя забирается на перила и слишком долго стоит там в нерешительности, с ужасом смотря вниз. Я коварно толкаю его, и андроид напарника размахивая руками, тут же исчезает в бурлящих водах.